Утром после завтрака яхта вошла в порт Палермо и пристала к берегу среди таких же яхт и яхточек. Алиса только успевала фотографировать открывающиеся перспективы и чужое богатство. Оказалось, что всех желающих осмотреть достопримечательности столицы Сицилии на берегу уже ждет забронированный предусмотрительным Сергеем автобус вместе с русскоязычным гидом. Светик с Сергеем остались на яхте поджидать Вовку с таинственными колдунами. Остальные же во главе с Ларисоном отправились за культурой. Палерма поразил Алису своей красотой, но после посещения очередного собора она поняла, что информации слишком много. Эх, пожить бы в этом городе недельку, чтобы не спеша всё осмотреть, проникнуться колоритом, запомнить, посидеть в кафе, на лавочке в парке. Конечно, она прилежно все фотографировала, но побоялась, что потом не сможет толком рассказать мальчикам, что это и где. На обратном пути экскурсовод показала памятник жертвам мафии и рассказала в общих чертах об истории и традициях мафиозных кланов. Рассказала о том, что мафия никуда не делась в современной реальности и даже успешно решает вопросы с иммигрантами из Африки и Ближнего Востока, поэтому преступность среди иммигрантов отсутствует, Да и самих их тут не так уж и много. Чувствовалось, что гид, хоть в целом и осуждает подобные методы, но местами все таки приветствует. Этакий стокгольмский синдром. Вернувшись на яхту, Алиса обнаружила в своей каюте Светика с вещами. — Придется потесниться, — сказала та и хлюпнула носом. — Что случилось? — Вовчик с этой прилетел. Кают больше нет. Не с Игорем же меня селить. Хотя я бы не возражала. Тут Светик хихикнула. Представляешь, он заходит, а там я такая хо-хо. Привет, котик. Фиг с ним, с котиком. С какой такой этой Вовка прилетел? Спросила Алиса, сделав вид, что знать не знает, ведать не ведает о постигшей Светика семейной трагедии. Ведь Юлька ей про Вовкину «эту» и про то, что та беременна, рассказала, разумеется, как и положено у девочек, по самому большому секрету. «Ты дурочкой, ты не прикидывайся!» Светик опять хлюпнула носом. «Можно подумать, тебе Юлька ничего не рассказала». «Ну, только в общих чертах». «И что? Он ее сюда привез?» Светик кивнула головой. «Вот!» Алиса не могла подобрать слов, В голове крутились одни матерные. Видимо, именно эти матерные в этот момент ясно отразились на ее лице, потому что Светик жалостно сказала, «Да ты не переживай так, я буду себя хорошо вести и приставать к тебе не буду. Я ж не лесбиянка какая-то, тем более нам. Вон, одеяло еще одно застелили». Одеяло, конечно, меняет дело, если б не оно. Алиса не знала уже плакать, смеяться, жалеть Светика или дать ей по башке. «Тогда что? Ты чего так расстроилась?» «Я не расстроилась. Вернее, расстроилась, но не из-за того, что ты теперь тут со мной поселишься». «А из-за чего?» Светик сделала круглые глаза. «Я за тебя переживаю. Не понимаю, как так можно поступать». «Как так?» «Ты придуриваешься, что ли? Или я что-то не так поняла?» «При живой жене являться в гости с любовницей нормально, да?» «Ну что ты? Она ж беременная. А я такая, хо-хо, здоровая. Ей, наверное, одиноко стало, захотелось новых впечатлений, лодку посмотреть». Лицо Светика сделалось печальным, вот-вот заплачет. «Тем более беременная», — возмутилась Алиса. Беременным вредно на самолетах летать, опять же на яхтах иногда и здоровых укачивает. Хотя, может, проблюется и поймет, что так вести себя неприлично. Да брось, чего неприличного-то. Мы ж с вовчиком все равно разводиться будем. Светик на секунду задумалась и добавила. Наверное. Вот именно что, наверное. Ты его тут, на лодке, ждала в своей отдельной каюте, и он об этом знал, так? Так. «Ты ж с ним не развод обсуждать собиралась на двуспальной кровати?» «Ну, я хотела...» Светик опять хлюпнула носом. Думала, вдруг он несерьезно, и все как-то так тихонечко сойдет на нет, рассосется. Вдруг она его окрутила. Как все эти девки делают. Ну, даст ей денег, квартиру купит, машину, еще чего-нибудь, чего там ей надо. У нас же с Вовкой любовь и все в порядке было еще две недели назад но ну, до того как я про нее узнала и к юльке поехала но я ж к юльке поехала не потому что такая хо хо вся из себя возмущенная про это узнала а потому что мы так и планировали я сначала к юльке потом он на лодку подъедет и про развод я ему ничего не говорила так просто сама думала что надо бы ну припугнуть ты понимаешь ведь столько лет вместе прожили Я же на него совсем не злюсь. С кем не бывает. С кем не бывает — это отдельная тема. Но он же тебе о своих планах ничего не сказал, мол, так и так прилечу с этой. Поставил перед фактом. И не только тебя, но и хозяев нашего парохода, так? Так. Или он думал, что с вами обеими будет в одной каюте жить? Точно. Светик стукнула себя по лбу. Он, наверное, решил, что в большой гостевой каюте на второй палубе мы все и поместимся. «Ты считаешь, что это меняет дело?» Алиса почувствовала, что волосы на голове становятся дыбом. «Конечно. Там же две комнаты. В одной я, в другой Вовчик с этой. А я-то, дура, не поняла, в бутылку такая хо-хо полезла. Сразу к тебе с вещами кинулась. То, что ты, дура, с этим не поспоришь». «Ну а кто твой Вовка после всего, если не свинья?» «Это я очень-очень мягко сказала». «Нет, Вовка хороший. Ты даже не представляешь, какой. Он все-все вопросы может решить, его, знаешь, все боятся, все с ним считаются, таких других нет». «Разумеется, таких свиней бессовестных днём с огнем не сыщешь». «Ты не права. И вообще, чтобы ты знала, Вовка меня любит и никуда от меня не денется». А я, между прочим, если захочу, могу любого котика окрутить. Слышишь? Любого. И Вовка это прекрасно знает. Он, знаешь, какой ревнючий. Такой хо-хо, хуже мавра. Светик захихикала. Ну и чего ж ты до сих пор никого из котиков не окрутила? У тебя целых две недели было, как про страшную Вовкину измену узнала. Не захотела? Надобности не было. А вот сейчас возьму этого Игорька такая ха-. ха Светик изобразила нечто схожее с накидыванием лассо на предмет обожания. Раз-два и перееду к нему в каюту. Хорошо бы, вот мне радость-то будет. Но для начала определись, куда ты все таки на самом деле хочешь переехать. К котику Игорю или в большую каюту к котику Вове с его беременной кошечкой. Какая прелесть! Старшая жена и младшая жена. Думаю, хозяева будут в ахуе. Даже циничный ларисон. А я сейчас очень устала и есть хочу. Обед пропустили. Вы-то тут, небось, ели и пили, пока мы под достопримечательностям носились. Сереженька сказал, что обед с ужином совместим. Сразу после отплытия. О, а мы уже и отходим. Светик смотрела в окно. Яхта набирала ход. Можно наряжаться. Чур, я первая в душ. А ты такая. «Хо-хо, отдохнешь пока, раз устала». «Нет, первый пойду я», — сказала Алиса тоном, нетерпящим возражений. «Знает она этого Светика, начнет намываться, а ужин ждать не будет». Как сказала Ларисон, шедевры ее повара не терпят разгревания. Она быстро сполоснулась, уложила волосы в кок и надела наряд с шароварами, купленный в Ницце. Тот самый, который хоть и Армани, но, по словам Светика, все равно не тот». Это он Светику не тот, а вот Алисе в самый раз. Наряд очень гармонировался ее настроением, а настроение у Алисы после беседы со Светиком сделалось боевое — пору танец с саблями исполнять. У лифта ей встретился Игорь. Он уже тоже оделся к ужину, как и положено хорошему мальчику, в синее. Синее ему очень шло. Вот же ж котик. «Ого, кого-то собираетесь убивать?» Поинтересовался он, разглядывая Алису. «Как вы догадались? Лицо у вас больно свирепое. И шаровары вот тоже весьма боевые». «Есть хочу, и выпить не помешало бы. Я уже тут попривыкла, знаете ли, к регулярным возлияниям. Аналогичный случай. Главное, нам с вами не пристраститься безвозвратно». А то вернемся домой и будем бегать по городу со свирепыми лицами в поисках халявной выпивки. Пойдем махнем, что ли? аперитивчику для пущего аппетита. От чего ж не махнуть? Махнем? В баре оказалось пусто. Игорь уже по хозяйски направился, было за стойку, но тут появилась милая девушка из команды и поинтересовалась, чего желают господа страждущие. Алиса взяла себе Мартини, а Игорь стакан Джина. Присели тут же у бара, чокнулись и выпили, пожелав друг другу крепкого здоровья. Когда они явились к столу, накрытому на второй палубе, там уже восседал Вовка со своей беременной этой и хозяевой яхты. Вовка и в молодости-то особой симпатичностью не отличался, но если в молодости он смахивал на лягушку из-за характерного широкого рта от уха до уха, то с возрастом растолстел и вовсе стал похож на жабу. Правда жабу, сытую и довольную собой. Сходство с жабой усиливалось благодаря характерному скрипучему голосу. Прическа его родом откуда-то из 80-х осталась практически без изменений. Кудри лежали на ушах и на отложном воротничке рубашки пола, Смешная короткая челочка спускалась на узкий обезьяний лоб, однако на затылке светилась плеж. Да уж, ничего не скажешь. Самый лучший. Настоящий принц и мужчина мечты, чего там спорить со Светиком. Да еще и ревнючий, словно мавр. Зато беременная оказалась похожа на Светика двадцатилетней давности. Вот просто один в один, разве что по губастий. Но так нынче этакая губастость в моде. Вовка чего-то проквакал в знак приветствия, кивнул Алиса, смерив ее наглым, оценивающим взглядом, и пожал Игорю руку. Представлять беременную он, видимо, не посчитал нужным. Беременная хлопала большими глазами и пучила губы, чисто карась. Надо же так любить деньги, думала Алиса, усаживаясь на свое место. Другой мотивации для оправдания поведения беременной этой она не смогла придумать. Что внешность ее возлюбленного, что сама ситуация ее приезда с ним под ясные очи законной жены свидетельствовали о низких моральных качествах новой Вовкиной пассии. Место Игоря оказалось занято Вовкой, и он сел рядом с Алисой, к большому ее облегчению, заняв место Венчика. Следом явились Венчик с Юлькой, и чинно уселись на свободные места рядом с Вовкой. По злым глазам обоих Алиса поняла, что в королевстве датском тоже не все в порядке. Мощные консультанты пожаловали, привычно уже посверкивая драгоценностями. При знакомстве с Вовкой Регина велась в юном и мила невидимым лисим хвостом. Вовка в ответ квакал и смотрел мимо, в точности как венчик. Прибежал запыхавшийся светик. Видимо, для того, чтобы поразить воображение всех котиков оптом, она нацепила на себя нечто полупрозрачное. Сквозь полупрозрачное хорошо читалась новая красивая грудь, и Алиса тут же отметила, что Вовка буквально впился в эту грудь глазами. Светик плюхнулась на стул по другую сторону от Игоря, аккуратно против Вовки. Алису обдала тяжелым ароматом душных сладких духов, и она посочувствовала Игорю, которому досталась первая волна. Последними к столу вышли новые гости, прибывшие бортом Вовки. Худая, морщинистая, абсолютно седая женщина с очень короткой стрижкой и пронзительными черными глазами и крепкий мужчина с бритой головой и бородой-испаньёлкой. Женщина была одета довольно просто в нечто длинное черное и льняное, Но буквально увешана различными изделиями из серебра с полудрагоценными камнями, поэтому смотрелась очень нарядно. На фоне этой дамы Регина со всем ее дорогим сверканием стала похожа на рождественскую елку. Знакомьтесь, проскрипел Вовка, это Жанна и Максимилиан. Они, так сказать, экстрасенсы, а, проще говоря, колдуны, но вы понимаете. Алиса поняла, что не ослышалась и не ошиблась, когда впервые услышала, что Вовка привезет с собой колдунов. После кивков, приветствий и рукопожатий экстрасенсы-колдуны расположились за столом рядом со Светиком. Тут уже Алиса посочувствовала еще и колдуну Максимилиану, который тоже, как и Игорь, утонул в волнах сладких духов Светика. «Ну что нынче будем пить?» — поинтересовался Сергей у собравшихся после оглашения предлагаемого поваром меню. — К мясу, наверное, красненького не помешало бы. Я бы не рекомендовала сегодня спиртное. Громко и достаточно категорично провозгласила колдунья Жанна. «Почему — Почему? — удивился Сергей. — Дабы не нарушать взаимодействие с космосом, — пояснила колдунья. — Мы же сегодня, если я правильно поняла, собираемся кое-что предпринять. Она вопросительно посмотрела на Вовку, тот благосклонно кивнул. И в еде тоже не мешает себя слегка ограничить, — добавила она, — без излишеств. Простая грубая пища, хлеб, вода. Все присутствующие за столом замерли. После оглашенного меню это прозвучало практически оскорбительно, даже если не знать о кулинарных способностях местного повара. А, я все же рискну, смело заявил Игорь. Человек готовил, старался. Сережа, будь добр, выбери красного, твой выбор всегда безупречен. Я тоже рискну, сказала Алиса, которая ничего не поняла ни про космос, ни про все остальное. Мы целый день сегодня осматривали достопримечательности, очень устали, нам и вино, и излишества разные никак не повредят». Да, поддержал Алису венчик, — «бегали по соборам, как очумелые. Я столько соборов за всю жизнь, наверное, не видел». «Точно, мы себя сегодня вели, как китайские туристы», — добавила Ларисон. «И есть очень хотим, и пить будем». «Но в меру!» — она строго посмотрела на мужа. «А мы, знаете ли, как люди православные, с космосом стараемся лишний раз не взаимодействовать. Ни космонавты чей?» — заметила Регина. «Правда, посты соблюдаем, но нынче вроде бы не пост». «Совсем не пост», — подтвердил муж Регины. «Ты хочешь сказать, что соблюдаешь колдовские ритуалы только в определенное время и в определенном месте?» С яхицы в голосе поинтересовался Игорь у Регины. «Да, знаешь ли, Региночка, у нас тут многие православные», добавила Ларисон. «Какие колдовские ритуалы? Что ты несешь?» возмутилась Регина. «А что такое, по-твоему, православные обряды?» «Обряды — это обряды, а никакое не колдовство». «Неужели? Разве таинство не магия, не волшебство?» «Ну, может, и волшебство», — согласилась Регина. «А вот ты кощунник». «Да», — не стал спорить Игорь. «И не просто кощунник, а атеист, причем заядлый со стажем. Именно поэтому соблюдать колдовские обряды на пустой желудок категорически отказываюсь». «А вот мы последуем совету знающих людей» сообщил вовка и приобнял беременную правда детка да пискнула детка в этот момент яхту качнула детка взвизгнула и прижалась к своей престарелой жабе не бойтесь сергей ласково по отечески посмотрел на детку это мы развернулись свою же волну поймали это что это разве волна тут и не такое бывает Светик тоже ласково глядела на детку, но совсем не по-матерински. А я хоть и не бегала со всеми по соборам, но выпить мне просто необходимо. И тоже красного, обязательно красного. Красный бодрит. Врачи рекомендуют, для сердца полезно. Научный факт такой. При этих словах она похлопала себя «по груди» видимо, привлекая внимание бесценного самого лучшего Вовки, который отвлекся от созерцания полупрозрачного на свою пугливую детку. Но, как знаете, экстрасенс, она же колдунья Жанна, пожала плечами. «Космос надарил нас всех свободой выбора. Этим мы и отличаемся от животных». Это прозвучало как снисходительное разрешение учителя неразумным ученикам делать что-то беспросветно глупое. Мол, ну, чего востребовать, с убогих? Алиса заподозрила, что Жанна по основной своей специальности тоже учительница, как и Юлька. А Сергей тут же распорядился насчет вина, продегустировал, одобрил и велел наливать всем желающим. Алиса попробовала вино и подумала, что ни за что не променяет бокал такого хорошего вина на какое-то эфемерное взаимодействие с космосом. Да и есть ли там в этом космосе то, с чем ей непременно надо срочно взаимодействовать? А кроме того, неизвестно еще, чем это взаимодействие на полный желудок обернется. Вот вернется она из красивой жизни домой, там хочешь не хочешь, а придется в ассортименте употреблять простую грубую пищу, тогда можно будет и приступить к этому самому взаимодействию с космосом на всю катушку а сейчас ей достаточно посмотреть как будут взаимодействовать другие и понять в чем принцип этого дела так сказать изучить механизм видимо все остальные включая беременную тоже решили с космосом пока не церемониться поэтому накинулись на еду и слопали все с невиданной скоростью в море Вдали от берега, особенно ночью, глядя на звезды, как никогда и как нигде можно познать себя и сущие, — Изрек колдун-экстрасенс Максимилиан, лениво ковыряясь в тарелке. Не хотелось бы упускать столь бесценный момент. «Ну, один момент можно и упустить», — высказал предположение Сергей. «У нас впереди много ночей в открытом море». «Никогда не знаешь, когда наступает именно твой шанс быть услышанным». Колдун горестно вздохнул и покачал головой. «Этот не учитель, а скорее актер», — решила Алиса. «Убедительно излагает». После ужина все, включая и заядлого атеиста Игоря и православных консультантов, тем не менее отправились на верхнюю палубу взаимодействовать с космосом. Экстрасенсы для взаимодействия уселись на пол по-турецки. Алисе стало интересно, смогут ли Вовка с беременной умоститься так же. Вовка принялся было корячиться рядом с экстрасенсами, однако ушлая беременная оказалась умней своего прекрасного принца и уселась по-простому на попу. Вовка тут же последовал ее примеру. Остальные, глядя на умную беременную, тоже уселись на пол, кто во что гораст. Колдунья Жанна велела всем сесть удобней, расслабиться и закрыть глаза. Все тут же заёрзали. Сидеть на полу с полным желудком оказалось все таки не очень удобно, и Игорь поинтересовался, нельзя ли ему сесть на диван. Жанна приоткрыла один глаз и сказала, «Да хоть лягте, вам можно». Алисе показалось, что эта Жанна почему-то тоже не взлюбила Игоря, почти как Ларисон. Может быть, он и ей понравился? Вот ведь не повезло парню. С одной стороны, Жанна с Ларисоном его пинают, с другой стороны, Светик, вся в духах и полупрозрачным его душит, мечтает к нему в каюту переехать. Игорь кряхтя встал и уселся на диван. Алиса очень хотела последовать его примеру, но постеснялась. Однако Сергей не постеснялся и присоединился к Игорю, проигнорировав суровый взгляд своей жены. Колдунья Жанна велела всем, наконец, расслабиться и сосредоточиться на внутреннем космосе. В своем внутреннем космосе Алиса тут же ощутила присутствие медальонов из телятины с изысканным соусом из трюфелей. Однако Жанна велела каждому представить себя некой энергетической сферой, таким искрящимся шаром. Неизвестно, как шары остальных, но шар Алисы, хоть и искрился, но по-прежнему содержал в себе медальоны. Получалось, что связь с космосом будут осуществлять именно они. Зато без красного вина, а до того мартини, Алиса вряд ли вообще смогла бы себя вообразить искрящимся шаром. Пока все искрились шарами, колдунья монотонно очень спокойным голосом рассказала, что где-то там, далеко-далеко в космосе, в центре Вселенной, находится то самое сущее, с которым и предстоит установить контакт. Космическое сущее следовало представить тоже неким светящимся шаром. Алиса, разумеется, представила, что сущее тоже может содержать в себе нечто такое же вкусное, как медальоны. Контакт предполагалось устанавливать с помощью энергетического луча, который необходимо отправить из своего искрящегося шара в сторону космического шара сущего. Луч надо посылать до тех пор, пока сущие не ответит таким же лучом. Лучи переплетутся, войдут в резонанс, и тогда можно будет отправить сущему сокровенное желание, и оно непременно сбудется. Ну или сущее само пошлет какую-нибудь рекомендацию просящему, но для этого надо сперва очистить мозг. В этом месте Алиса заподозрила, что колдунья чего-то напутала, ведь если лучи войдут в резонанс, то все искрящиеся сферы могут разлететься к чертям собачьим, но потом она решила не придираться к терминам. Человек как может, так и формулирует. Не обязательно этот самый резонанс представлять в деталях. А вот ей самой очистить мозг от медальонов с трюфелями уже невозможно. И ждать советов от сущего действительно лучше натощак, поэтому она просто попросила сущее избавить ее от одиночества. Пусть вышлет ей мужчину, какого-нибудь подходящего. Разумеется, не из космоса пришлет, а как там у них у исполнителей желание положено, организует судьбоносную встречу в обыденной жизни. «Конечно, нельзя сказать, что она так уж одинока», — телеграфировала Алиса в космос. «У нее и мальчики есть, Ваня с Даней, и подруги, вон, целых две, Валентина на работе и Юлька в красивой жизни, хорошие люди кругом». Тут она вспомнила главного инженера, но чего-то ведь для полного счастья точно не хватает. Она попыталась сформулировать, чего же ей все таки не хватает, но дальше крепкого мужского плеча ничего придумать не смогла, Видимо, медальоны мешали. Ну и хорошо. И так понятно. Пусть появится в ее жизни это вот самое крепкое плечо. Тут она вспомнила свой сон про катание на кабриолете вдоль берега моря с кем-то вроде Арнольда Шварценеггера. Вот уж у кого плечо крепкое. Крепче, пожалуй, не бывает. Пришлось тут же внести в свою просьбу коррективу, что ей можно выслать плечо и попроще, не такое крепкое, Она справедливо решила, что за всю свою жизнь никого похожего по своей крепости на Шварценеггера не встречала. Зачем же ставить перед сущим неисполнимые задачи? В самый разгар взаимодействия с космосом, со стороны дивана, где расположились Игорь с Сергеем, послышался дружный храп. «Умаялись бедняги», — подумала Алиса, и решила, что на этом сеанс взаимодействия с великим сущим можно считать завершенным. Она тихонечко встала и отправилась к себе в каюту спать. Утром Алиса проснулась от того, что на нее дохнули перегаром и грубо пнули в бок, как будто целились попасть в печень. С мыслью, что яхту захватили страшные пираты, она испуганно подскочила на кровати и обнаружила рядом храпящего Светика. Светик дрыхла поверх того самого дополнительного одеяла, которое, по ее мнению, должно было успокоить Алису и обезопасить ее от возможных поползновений со стороны соседки по каюте, дрыхла, не раздевшись, прямо в своем шикарном полупрозрачном одеянии. При этом ноги она пыталась возложить на Алису. Вместе с храпом Светик, точно дракон, изрыгала чудовищные ароматы, которые не заглушались даже запахом ее духов. Алиса посмотрела на часы. Часы показывали около пяти утра. Она тихонечко встала, надела купальник, сарафан и отправилась на верхнюю палубу. Яхта стояла вблизи неизвестных берегов. Солнце еще не встало из-за горизонта, а только подсвечивало его линию. Было прохладно, воздух пах морем и свежестью. Алиса взяла с полки большое пляжное полотенце, легла на диван, укрылась и заснула сладким сном. Во сне она разговаривала с великим космическим сущим, которое объясняло ей, что общаться с космосом вообще-то лучше ранним утром, когда поют местные ангелы, встречая рассвет. Алиса поблагодарила за совет и тут же им воспользовалась, повторив свою просьбу насчет спутника жизни, с которым захотелось бы жить долго и счастливо, а потом и встретить старость, куда уж тут деваться. А может быть, даже и умереть в один день, как в сказках. Но об этом она подумает позже, ведь нельзя же валить все в одну кучу. Так что пусть уж он поскорее появится, тот самый с крепким плечом, можно и не совсем как Шварценеггер, но уж ни в коем случае не как Вовка. Как следует, выспавшись, Алиса успела еще и искупаться в теплом море, и к завтраку явилась свежая, умиротворенная и довольная собой. Светик, видимо, решила на одном вечернем полупрозрачном не останавливаться, и к завтраку надела, Такое же почти прозрачное пляжное платье, а так как венчик ей строго-настрого запретил ходить без нагрудничка исключительно до приезда Вовки, то нагрудничек от купальника она, разумеется, надевать не стала. Нижняя же деталь купальника, которая прекрасно читалась через прозрачные платьице, представляла из себя микроскопические стринги. Да уж, тут котиком явно не сдобровать. Однако котики, за исключением Вовки, старательно отворачивались от роскошеств Светика. Юлька с Венчиком опять источали нечто злое и тревожное, и не просто источали, а еще и распространяли его вокруг себя. Так что это злое и тревожное практически витало в воздухе. Регина с мужем сидели, уткнувшись в айфоны, несмотря на запрет хозяев пялиться в гаджеты во время приема пищи, Игорь с Сергеем с помятыми лицами хмурились на солнце и выглядели виноватыми. Колдуны и экстрасенсы сосредоточенно ковырялись в тарелках, вероятно, чтобы случайно не съесть чего-нибудь вредного для тонкой колдовской натуры, а то собьют настройки и космосу привет. Ларисон с недовольным лицом курила, вглядываясь вдаль, и лишь одна беременная со здоровым румянцем жизнерадостно мела все подряд. Она явно не страдала никаким токсикозом и качку переносила замечательно. Алиса поздоровалась, уселась на свое место рядом с Игорем и тоже накинулась на еду. — А это что за берега? Уже Корфу? — поинтересовалась она у хозяина. — Италия, мы сейчас неподалеку от Неаполя. — Ух ты, никогда не была в Неаполе. — Кто б сомневался, — буркнула Ларисон. — Опять по соборам помчимся? Алиса решила не замечать хамства хозяйки. «Ну, указали ей на ее место. Что тут поделаешь? Не прыгать же за борт с оскорбленным видом, тем более что утро такое хорошее и радостное». «Нет, мы не планировали тут останавливаться, поэтому никаких экскурсий и вылазок не будет», — пояснил Сергей. «Неужели сломались?» Алиса решила, что этим объясняется всеобщая мрачность. «Мы не ломаемся», — фыркнула Ларисон. «Просто некоторые совершенно не умеют себя вести и срывают важные мероприятия». «Чего я такого сделала?» — испугалась Алиса. «Не ты, а эти вон, оба!» Ларисон махнула сигаретой в сторону мужа. «Ларисочка, ну, подумаешь, заснули, всхрапнули слегка», — стал оправдываться Сергей мы ж все исправим сегодня накупаемся хорошенько вон водица какая теплая а к вечеру будем опять в открытом море как ты хочешь и ужинать даже не будем пообедаем только плотненько и все обязательно получится вот увидишь еще скажи и пить не будете рявкнула ларисон истинный крест сергей размашисто перекрестился Правда, Алисе показалось, что сделал он это как-то наоборот, не по-православному. «А ты?» — Ларисон пристально посмотрела на Игоря. «Обещать не могу», — Игорь развел руками. «А можно мне не участвовать? Мне ничего не надо, ну, от космоса. Я сам как-нибудь». Колдуны-экстрасенсы хором укоризненно покачали головами. «Вот видите, с кем приходится иметь дело». Ларисон раздраженно затушила сигарету и взяла новую. Чего ты сам? Ну чего? Все сам. С достоинством ответил Игорь и опрокинул в себя стакан свежевыжатого апельсинового сока. По лицу официанта, подхватившего пустой стакан, Алиса поняла, что стакан этот далеко не первый. Ну сам так сам, проскрипел Вовка. А мне вот много чего еще надо. И не только от космоса. Я ненасытный. Он захохотал, задрал футболку и постучал себя по толстому волосатому пузу. «Давайте лучше послушаем широкие народные массы. Садовникова, вот чего тебе надо?» «У меня все есть», — отрапортовала Алиса, вспомнив сцену из недавно просмотренного фильма «Старый Новый год». «Что надо, то и есть». «Неужели?» — Вовка криво усмехнулся. Насколько мне известно, ты влачишь жалкое существование матери-одиночки. Не такое уж и жалкое, это раз. И не матери-одиночки, это два. У моих детей есть отец. Кстати, прекрасный отец, заботливый. Ну, спорим, не такой заботливый, как я. Но замужем ты ведь так и не была. Хотя тебе это явно на пользу. Практически не меняешься, как законсервировалось, не то что некоторые. При этих словах он пренебрежительно посмотрел на жену в неглиже. «Признавайся, не любишь мужиков?» «Некоторых мужиков точно не люблю, особенно многоженцев», — не удержалась Алиса. «Ишь ты! А какая тебе разница, сколько у человека жен, если он тебя содержит?» «Так я ж не содержанка». Алиса понимала, что, отвечая так, бросает камень в огород некоторых присутствующих за столом дам, за исключением, разумеется, Регины-консультанта и Жанны-экстрасенса. Эти уж точно не содержанки. Скорее всего, Жанна просто мошенница и штык-колдунья. А Регина? насчет Регины Алиса пока не поняла. Хотя, чем она, в принципе, отличается от Жанны? Тоже советы советуют и ни за что не отвечает. Умеют же люди устраиваться. «А кто ты?» — не унимался Вовка. «Я сама на себя зарабатываю». «Вот и гордись до пенсии», — вдруг вставила Ларисон. «Все-таки обиделась», — подумала Алиса, но не совести не испытала. «Не пизди, — зарабатывает она», — Вовка заржал. «Тебе просто цену хорошую никто не давал». Ты бы космоса попросила, что ли, чтоб хоть кто-нибудь все таки тебя такую распрекрасную на содержание взял? Глядишь, сидела бы сейчас, как все в шоколаде, и не вы её... Ее... Пардон. Приятного всем аппетита! Алиса широко улыбнулась, встала из-за стола и отправилась к себе в каюту. Следом прибежала Юлька. — Ты с ума сошла? — сказала она с порога. — В смысле? Я не должна говорить, что думаю. Или считаешь, что ко мне цепляться нормально? Считаешь, я должна засунуть язык в жопу, сидеть и обтекать? Нет, не считаю. Конечно, это плохо, но про содержанок было все-таки лишнее. Лариса, чего Лариса? И при чем тут вообще Лариса? Может, я наоборот тебя имела в виду? Разве ты не содержанка? Содержанка еще какая! Юлька хихикнула. Но Лариса. Лариса ясно дала понять, где мое место. Я приняла к сведению. Ну, отплатила той же монетой. Погорячилась. Да и что она мне сделает, ваша Лариса? За борт выбросит. Да я сама быстрее спрыгну. Ты лучше скажи, что у вас с венчиком происходит? У нас? А чего у нас происходит? Юлька недоуменно пожала плечами. Да вы же ругаетесь все время. А, это... Юлька рассмеялась и махнула рукой. У нас стиль жизни такой. Скандалим постоянно. Смотри, поскандалит-то по скандалит, да и устанет. Заведет в себе новую версию тебя, улучшенную. Вон как Вовка. Они ж друг с друга пример берут. Обезьяны чертовы. Сравнила тоже. Вовка всегда бабником был. Вот кто настоящий бабуин между нами. Юлька понизила голос и оглянулась на дверь. Он ко мне еще с юности вязался, проходу не давал. Не знал, как от него отделаться, он ведь такой противный. Я уж Светику не рассказывала, не хотела расстраивать. А венчик мой совсем другой. Во-первых, он красавчик. При этих словах подруги у Алисы глаза полезли на лоб. Надо же! Удав, оказывается, красавчик. Действительно, любовь не картошка. Что тут поделаешь? Вон и для Светика ее жаба Вовка самый лучший. А во-вторых, он насчет женского пола настоящий кремень. Продолжила Юлька. Никого, кроме меня, в упор не замечает. Мы с ним всегда сначала поругаемся, зато после этого хорошо помиримся. Очень хорошо. Вот просто хорошо-хорошо, если понимаешь, о чем я. Уж за меня не переживай. Пойдем купаться, потом в лото играть будем. Шампанского выпьем. «Колдуны до обеда разрешили». «Вот спасибо-то». Алиса решила, что, пожалуй, не будет изображать из себя оскорбленную невинность, нацепила веселое лицо и последовала за Юлькой. Действительно, не сидеть же целый день в каюте, тем более, что здешняя публика этого не поймет и не оценит, а, скорее всего, и вовсе не заметит. Для начала они с Юлькой решили выкурить по сигарете, а потом уже бросаться в бурное море. На второй палубе никого не оказалось, Они уселись за стол и закурили, наблюдая за купальщиками. Вовка, невзирая на брюхо, резво плыл с саженками вдоль яхты. Видимо, как в свое время Алиса решила ее обогнуть. За ним следовала лодка с матросом-спасателем. Беременные это вместе со Светиком бултыхались в спасательных жилетах, привязанные канатами к борту. Они о чем-то щебетали и заливались звонким смехом. Экстрасенсы пытались освоить водяные моторчики. Остальных не было видно. «Венчик с ребятами наверняка уже квасит где-нибудь в тени», предположила Юлька. «Похмеляются». «Ага, пока Лариса не увидела», — Алиса усмехнулась. «Кто Ленина зовёт?» За спиной Алисы обнаружилась Ларисон собственной персоной. Юлька с Алисой не удержались и прыснули. Ларисон присела за стол и тоже закурила. Тут же появился матрос-официант с ведерком льда и шампанским. Он расставил фужеры и разлил девушкам шампанское. «Люблю самостоятельных девиц», — сказала Ларисон, поднимая свой бокал. «Но все должно быть в меру. Выпьем за эту самую меру». «Да», — согласилась Алиса, — «кто бы возражал? За меру и взаимную любовь». «Вот вы где!» — на палубе появилась Регина. «Присоединяйся», — сказала Ларисон. Регина уселась за стол со всеми, матрос-официант поставил перед ней фужер и налил шампанского. «Мне б коньячку, ну да ладно!» Регина махнула ручкой, унизанной кольцами. Сам самого утра коньяк, наверное, пить вредно, а вот в обед точно махану. Она с залпом выпила шампанское и углубилась в айфон. «Что пишут?» — поинтересовалась Ларисон. «Ничего нового, опять и чары тусят», — сообщила Регина. «Они все время тусят». «Это что за звери такие? И чары?» «Специалисты по персоналу, проще говоря, кадровики, вечно собираются на какие-то тусовки и между собойчики, типа опытом делятся. Пьют там, как лошади, и фотки в сеть выкладывают». «Какой такой у них опыт может быть? Ну какой?» Что они вообще сейчас решают? Книжки трудовые заполнять, вот и весь их опыт. Не люблю я их бездельники, бля, ловцы человеческих душ, психологи. еще вот коучи тоже. А это-то кто? Ларисон выпучила глаза. Алиса тоже слушала внимательно и постепенно проникалась уважением к Регине. Но есть такие якобы бизнес-тренеры, ну, типа меня только не совсем. «Я — это я, единственное неповторимое, и тренерствую местами, у меня комплексный подход, а они от горшка два вершка бизнеса реального не нюхали, образование в какой-нибудь мухосранской средней бизнес-школе получали. А подишь ты, советы дают, тренинги устраивают, морды умные, наглые, слова правильные, красивые, даже статейки пописывать пытаются». Эти якобы бизнес твой развивают, помогают поставленные цели достигать. А еще есть тренеры по личностному развитию. Эти точно самые твари. Личности недоразвитые, понимаешь, кругом. Без коучей прям беда. Может, и нам надо? Ну, развиться слегка. У вас для этого колдуны имеются тоже своего рода коучи, Регина усмехнулась. умный это Регинка, аж страшно делается. Я очень умная. Что есть, то есть. Тут Алиса подумала, что скромность совершенно не свойственна настоящим мощным консультантам, может именно поэтому они такие и мощные. Похоже, что среди остальных жителей той самой деревни на Майорке, где Регина свела свое гнездо, нет ни консультантов, ни чаров, ни коучей, ни даже колдунов. Все эти твари почему-то живут в Москве и мешают Великой Регине наслаждаться жизнью. После купания до обеда все дружно играли в лото в тенечке на верхней палубе. Вокруг яхты энергично сновали катера с веселыми загорелыми итальянцами. Они чего-то кричали и размахивали руками. Светик, сверкающий отсутствием нагрудничка, тоже махала им в ответ и посылала воздушные поцелуи. «Какие красивые котики!» — сказала она. «Красивые, да!» — согласился Вовка. «Вот только бедные! Почему жизнь так устроена?» Если молодой и красивый, то обязательно бедный, а если богатый, то обязательно старый урод». Алиса было решила, что Вовка не лишён иронии, но тут он добавил «Но встречаются исключения типа меня. Шампанское под укоризненным взором колдунов лилось рекой, и Алиса предположила, что все присутствующие желают набубениться впрок, пока экстрасенсы разрешили». Она была хотела рассказать всем, что Суще рекомендовала общаться с ним на утренней заре, но побоялась, что ее опять заклюют. «Действительно, ведь ученых учить только портить».